Несмотря на резкость письма, в нем проглядывало самое теплое, самое живое участие к судьбе брата. Ответ получился очень быстро. Миша изливался в извинениях, в оправданиях, жаловался на судьбу, на гонение рока и, в конце концов, просил денег. Тон письма дышал аффектацией, ходульностью, театральным ломанием. Антон послал денег. С этой поры все чаще и чаще получались письма от Миши, исполненные драматических фраз, грамматических ошибок и молений о присылке денег. Наконец явился и сам Миша в отпуск. Его лицо было помято, от его речей веяло казармой, но в его тоне не было прежней искренности, но слышалась нотка поддельного драматизма. Когда он говорил о своей судьбе, его можно было счесть за плохого провинциального актера и посмеяться над его монологами. Но, вглядываясь в него, можно было прийти к самым грустным мыслям насчет тех печальных сторон его положения, о которых он, кажется, и не помышлял. Он был недоволен всем и всеми, но был вполне доволен собой. Это был верный признак того, что человек умер, для развития. Над человеком, ругающим всех и все, и вполне довольным собой, всегда можно заживо спеть панихиду. Он прожил в Петербурге с месяц. Наконец Антон заметил ему, что не пора ли ему ехать в полк. Миша как-то сконфузился и объявил, что на днях он едет, что ему нужно получить только какие-то бумаги. Однако дни шли за днями, а бумаг не получалось. Иногда юноша приходил домой подкутивший и небрежным тоном говорил брату. «Ну что мне эта служба? Я не для нее создан. Я плевать на нее хочу. У меня голова есть». «Так выходи в отставку. Здесь подготовим тебя куда-нибудь», — замечал Антон. «Чего меня подготовлять?» — горячился Миша. «Я, может быть...» Просиживал ночи за книгой. Меня, брат, учить нечего. Я пожил, я знаю людей. Антон замечал, что брат начинает терять сознание, и умолкал. Отрезвившись же, Миша терял свой заносчивый тон и аффектированно говорил уже не о своей учености, а о том, что для него загубили золотое время учения. что заставить его весь век тупо маршировать, заниматься выправкой носков, мерить матушку Россию из конца в конец, покуда он, не нужный никому, не сложит усталую голову под какой-нибудь шальной пулей. Это было не столько трогательно, сколько пошло. Все усилия Антона свести брата на новую дорогу оказались тщетными. После каждого задушевного объяснения являлся один результат. Миша нежно говорил брату. «Дай, голубчик, Антон, мне три рубля. Мне, ей-богу, очень-очень нужны деньги. Больше я не стану просить у тебя». Эти деньги нужны были для того, чтобы прокатиться на лихаче, сыграть на бильярде, поплясать с посетительницами Эльдорадо. Антон, наконец, потерял терпение и решился на крутые меры. Он объявил брату, что последнему нечего и думать о продолжении военной службы, что он, Антон, сам отправится в штаб и выхлопочет отставку брату, что потом он его присадит за книгу. Миша как будто испугался и краснее объявил, что он бумаги получит через два дня что брату незачем ходить в штаб, что он уезжает дня через три, что он довольно покутил и намерен честно служить, что, наконец, через месяц он будет произведен в офицеры. Антон сомнительно покачал головой и заметил брату, что он, кажется, прибегает к обману. Миша загорячился и начал театрально говорить о том, что у него только и осталась одна честность и искренность. что он не позволит никому коснуться этой святыни, что никто не смеет подозревать его во лжи. Он даже расплакался, говоря, что от брата-то он никак не ожидал такого оскорбления. Приходилось замолчать. Через два дня действительно он объявил, что получил бумаги и начал собираться в путь. Прощание было скорбно. Марья Дмитриевна уговаривала сына служить верой и правдой. Антон уговаривал брата выйти в отставку и переехать к ним. Миша очень бойко утешал их и говорил, что он не пропадет. Наступила новая весна. Антон кончил экзамен и уехал путешествовать по России. Марья Дмитриевна осталась одна. Прошло месяца два, когда в одном из захолустий России Антон прочел в газетах известие, что в петербургском суде разбирается дело Михаила Прилежаева, пойманного в воровстве. Антон побледнел и тотчас же стал собираться в дорогу. Он в волнении спешил домой. Сотни самых тяжелых мыслей осаждали его мозг. Что будет с братом? Как перенесет мать этот удар? Не сообщил ли кто-нибудь ей о несчастье? Молодому человеку казалось, что и пароходы, и железные дороги движутся слишком медленно, что он сбился с дороги и едет непрямым путем. Вся любовь, привязывавшая его к семье, вся нежность его натуры, скрывавшаяся под грубой внешностью, проснулись теперь. Он был как разбитый, он не спал ночей, не мог спокойно провести ни одной минуты. Все другие интересы, все другие мысли вышли из головы, и только образы матери и брата носились перед его глазами. Он читал все газеты, искал везде имени брата. Наконец, в Москве, в одной из петербургских газет, он прочел неполный отчет о деле Михаила Прилежаева. Оказалось, что Миша получил уже отставку без наименования воинского звания, когда он еще носил юнкерскую форму и уверял брата и мать, что он служит. В то время, когда он уверял их, что уезжает в полк, он не уезжал никуда. Он зимой шатался по Петербургу из угла в угол, из дома в дом, иногда ночой на улице, иногда голодая по целым дням. При следствии Миша показал, что у него нет никого родных, что он сирота. Его адвокат очень долго и много говорил о его предыдущей судьбе, указывая на то, что он рос без благотворного влияния семьи, что он неразвитый и неокрепший, попал в жалкую среду юнкеров, что от него трудно требовать какой-нибудь стойкости при встрече с голодом и холодом. Этой речью адвокат делал себе имя. Товарищ прокурора, со своей стороны, очень слабо поддерживая обвинения, все-таки указывал на испорченность и черствость сердца юного вора, не заслуживающего снисхождения уже потому, что он получил даром образование, что самое пребывание в юнкерах, Должно было послужить ему уроком и заставить его взглянуть серьезно на свои ошибки и исправиться. Антон читал эти отрывки речей адвоката и прокурора. Он с мучительной тоской следил за всеми изгибами процесса и готов был плакать, как дитя, читая последние слова адвоката, где защитник называл своего клиента. душевно больным человеком, одним из дикарей, которые живут среди нашего цивилизованного общества, который является ходячим упреком этому обществу. Защитник заключал речь словами о том, что тут нужно не наказание, а исправление ошибки, совершенной обществом. Приговор был вынесен, как и следовало ожидать, оправдательный. В газетах говорилось, что присутствующие на заседании дамы рыдали, что подсудимый, прелестный мальчик сидел с поникшей головой, не поднимая глаз, с краской стыда на добродушном лице, что речь защитника была блестящая и талантлива.